«Ты гораздо лучше выглядишь», — сказал Жан, «даже слегка загорел». «И это очень кстати», — я сказал шефу, что ты уехал на лазурный берег с восходящей итальянской кинозвездой. «И я должна это терпеть», — засмеялась Илоиза. А Жиль от смущения втиснулся в подушки сиденья. Он тут же представил себе Натали в виде восходящей итальянской кинозвезды, и чувство неудержимой гордости наполнило его. Натали была прекраснее любой итальянской кинозвезды, и она обладала тем, чем не обладают итальянские кинозвезды. Квартира не изменилась, разве что стала более дамской. Жиль едва не вспылил при виде огромного плюшевого медведя, подаренного Элоизе каким-то фотографом, но сдержался и поспешил отвернуться — Наплевать ему на все это. Он чувствовал себя посторонним в собственном доме. Он уселся в кресло, надеясь, что Жан и Элоиза последуют его примеру, и ему удастся незаметно проскользнуть в спальню, где стоит телефон. Но Элоиза, женщина аккуратная, уже втащила его чемодан в спальню и с шумом открыла стенной шкаф. Он сидел в полном отчаянии, почти не слушая Жана.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 Жиль невольно улыбнулся ему в ответ. Мимоходом потрепал его по волосам и прошел в спальню. Там он с непринужденным видом взял телефон, сел на кровать и стал листать справочник. Нужно было набрать десяток цифр, чтобы позвонить Натали. — А не поздно сейчас звонить, — заметила Элоиза, вешая на плечики его синюю куртку. — Это сестре, — лаконично ответил он. Он набрал номер. Если подойдет муж, можно повесить трубку. Послышались долгие гудки. Потом совсем близко слегка сонный голос Натали. Он только сейчас заметил, что рука, державшая трубку, стала влажной. «Алло», — сказал он, — «это я. Я хотел сообщить тебе, что доехал благополучно. Хотел узнать, благополучно ли ты добралась до дому».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 в молчавший аппарат. «Целую вас обоих!» И тоже повесил трубку. Он был весь в испарине. Значит, муж дома, рядом. И она не могла ничего сказать. Но как она быстро нашлась! И как забавно и трогательно прозвучало это «Вы меня ничуть не побеспокоили, месье». Значит, все в порядке, она жива и невредима, и она его любит.